Часть первая. Путь к князю. Глава первая. Год 2188 от Рождества Христова. Планета Земля. Новый Петербург. Управление развития личности. Экспериментальный корпус научно-исследовательского центра погружения. Молодой человек примерно 22-23 лет сидел в приемной. Он очень сильно волновался и не сводил взгляда с дыре аудитории, где с минуты на минуту должен был начаться экзамен. Его экзамен. Нет, он старался быть спокоен, периодически делал дыхательную гимнастику. На полминуты, а то и на минуту полностью прекращая дышать. После чего, сделав несколько равномерных глубоких вдохов, ненадолго успокаивался. Сердце находило рабочий ритм, а волна адреналина в крови рассасывалась. Но неопределенное время ожидания а длиться оно могло как несколько минут, так и несколько часов, что, кстати, также являлось тестом, вновь возвращало испытуемого в состояние чрезвычайного волнения. И ведь было о чем волноваться. Шутка ли, экспериментальная программа развития личности, переводящая успешно сдавшего, точнее защитившего свой проект конкурсанта в личный кадровый резерв императора. Такой шанс выпадает раз в жизни. Все внимание молодого человека было сосредоточено на дверях аудитории. Хотя здесь же, в приемной застойке администратора, находилась женщина, представляющая для большинства мужчин определенный интерес. Нет, ее внешний вид не вызвал бы нареканий у самого придирчивого ревизора, просто ей женщина, умеющая быть привлекательной даже в холодном деловом стиле. Пусть строгий брючный костюм, пусть волосы скромно убраны в пучок, пусть минимум макияжа, чего стоит одна осанка с абсолютно ровной спиной, точенной белой шеей, выгодно оттеняемой истинно черными волосами одного взгляда, брошенного на женщину, было достаточно, чтобы понять. Она стройна, объем, чуть выпеченный вперед груди, никак не меньше третьего. Длинные ноги, а бедра обладают той женственной округлостью, что так нравится мужчинам. И, надо сказать, что бросающаяся в глаза привлекательность администратора была тоже своего рода тестом. Многие мужчины велись на нее и начинали активно флиртовать. Кто-то таким образом сбрасывал напряжение перед защитой проекта, именуемый также экзаменом. Кто-то интересовался всерьез, желая в будущем построить отношения с умной и обаятельной красавицей. У кого-то тупо срывало крышу от похоти. Бывало распушали хвост даже женатые, возрастные конкурсанты. Исключительно редкие в приемные молодые люди вовсе поголовно пялились на нее восхищенными возбужденными взглядами. Причем красотка администратора имела строгие инструкции быть максимально раскованной и радушной на стадии флирта, если его инициатором выступал конкурсант. Реакции соискателей их поведения здесь также регистрировались. Они играли свою, пусть и не столь существенную роль в заключении комиссии, позволяя сделать определенные выводы. Так вот, сегодня женщина видела перед собой исключение из правила, исключение обидное, ибо приятной внешности молодой человек с правильными чертами открытого, светлого лица ей действительно понравился. Черный пиджак не скрывал ни его роста, ни размаха плеч, Да и анкета парня с его достижениями в спорте и личными фотографиями была раскрыта в терминале. Конечно, Андрей Корцов, именно так зовут претендента, не мог видеть того, что его личное дело читают. А вот администратор позволил себе немного любопытства. Так-так, конечно, ничего выдающегося, но... Хорошая успеваемость в гимназиуме, причем если в средних классах наметился резкий спад, то в последние два года обучения четко прослеживается тенденция роста всех показателей. Открытый императорский университет окончил без красного диплома, но защитился на высший балды да и на курсе был на хорошем счету. Несмотря на техническое образование и аналитический склад ума, основные интеллектуальные интересы выявлены в области литературы и военной истории. Так-так, все в тех же средних классах был спад физического развития. Родители перестали силком вводить сына в секцию ОФП. Но позже наблюдается уже собственная активность и повышенный интерес к спорту. В числе освоенных дисциплин – плавание и армейский рукопашный бой. Плавание – взрослый аттестат уложился в норму, проплыв за 45 минут километр 350 метров. По рукопашному бою – шестой ранг из 10 возможных. Тут же и фотографии, где голый по пояс корцов отрабатывает ударные серии по боксерскому мешку. Тут же короткие галоролики со спаррингов. Заметно, что чередуют ударные комбинации с борьбой. Не раз выигрывал схватки у более сильных ударников переводом в портер и выходом как на болевой, так и удушающий приемы. В то же время сам отлично защищается. Администратор вновь бросила короткий, полный женского интереса взгляд на соискателя. Надо же, гармонично развитая личность, уровень интеллекта выше среднего и таков же показатель спортивных достижений. По завершении финального тестирования психофизических данных в университете он один из всего выпуска получил рекомендации для проекта погружения обойдя и краснодипломников, и выдающихся спортсменов. В проект нередко приходили уже сложившиеся управленцы, даже флотские. Кстати, у парня есть пометка о начальных испытаниях в Гвардейской академии. Правда, его отсеяли еще на стадии повторного медицинского тестирования. Так вот, конкурсанты становились слушателями лекций у лучших преподавателей, с ними проводили мастер-классы самые опытные психологи и тренеры. После их командировали в элитные подразделения флота и административного аппарата империи, где соискатели получали бесценную практику и нередко будущую должность. Но все это было стандартными этапами развития личности, хотя с позапрошлого года все слушатели проходили также психофизическое тестирование для экспериментальной программы погружения. Вот только после теста свои проекты представляла едва ли четверть испытуемых, и лишь единицы попадали в программу. Да. Корцов определенно понравился женщине, причем, возможно, главной причиной ее интереса были не внешние данные, а какая-то внутренняя уверенность в том, что именно этот молодой человек успешно защитится. И вот только почему же он не проявляет интереса к ней? Странно, судя по анкете, никаких психологических и генетических сбоев нет. Нормальный парень довольно активно интересуется женским полом. Хотя, быть может, все дело в том, что, судя по той же анкете, парень сейчас состоит в отношениях. Надо же! еще и верный, ах да, ведь в разделе личностных характеристик есть пометка от духовника. Подумать только, такое молодое посещает богослужение? Так и есть. В отличие от большинства молодых людей, бывших прихожанами лишь детьми, Корцов после короткой паузы в переходном возрасте вновь пришел в церковь. В личном деле все отмечено. В том числе аттестат, выданный Иереем Пешковым, где четко сказано об отзывчивости и верности подопечного. Администратор вновь украдкой посмотрел на парня, одновременно и с удовольствием и с досадой. Определенно такой типаж мужчин встречался ей крайне редко. Это возбуждало женский интерес, а вот то, что прилежало он другой додумать женщина не успела пропищал коммутатор, и сухой голос отчетливо произнес. Пусть заходит. Трое экзаменаторов профессора Императорской гвардейской академии, коротко стрижные мужчины за 40, затянутые в серые мундиры, казалось бы, с пустыми, одиноко тусклыми глазами, взирали на Андрея совершенно отсутствующими взглядами. Впрочем, Корцов был знаком с подобным поведением экзаменаторов еще по университету, и потому старался не поддаваться волнению. «Как вы понимаете, проект развития личности погружения» первым взял слово сидящий в центре тройки экзаменаторов. Андрей немедленно собрался и четко отрапортовал. «Экспериментальный проект развития личности погружения» создан в 2183 году и функционирует уже пять лет. Сдавшие психофизический тест курсанты Гвардейской академии и студенты открытого университета получают возможность попробовать свои силы в выстраиваемом, программируемом искусственным интеллектом мире. Потенциальные участники предлагают свой проект развития государства в обозримом прошлом, нередко вновь образованного или исчезнувшего. Переломные точки истории при этом не затрагиваются. «Как вы понимаете определение переломной точки истории?» Довольно бесцеремонно перебил Корцова, сидящий слева от него экзаменатор. На мгновение конкурсант опешил, но только на мгновение. Это событие, произошедшее в конкретный день и вызвавшее при этом необратимые геополитические изменения. Самый простой пример — 22 июня 1941 года нападение нацистской Германии на СССР. Вопрошающий согласно склонил голову, при этом поджал губы так, словно он чем-то недоволен. Продолжайте отвечать по теме. Коротко кивнув в ответ, Андрей, немного сбивчиво, чуть быстрее, чем нужно, продолжил. При положительной оценке защиты искусственным интеллектом погружения определяется прямой предекс искателя по его ДНК-коду. Из всех возможных вариантов выбирается проживающий максимально близко к требуемой геолокации. Затем искусственный интеллект загружает в систему капсулы Кокон всю известную информацию по указанному периоду, задавая параметры виртуальной реальности максимально приближенными к естественному ходу истории. Наконец, по завершению всех приготовлений, испытуемый погружается в кокон, проходит этап синхронизации собственного сознания с личностью предка, после чего проживает жизнь в выстраиваемой виртуальной реальности. И какова задача проекта погружения? На этот раз слово взял третий, сидящий справа экзаменатор. Дать испытуемому раскрыть свой потенциал, развить себе лидерские качества, научить эффективно взаимодействовать с людьми, в том числе и в экстремальных ситуациях. Получить бесценный управленческий опыт. Другими словами, сформировать ее личность до уровня максимально успешного управленца, способного принимать сложнейшие решения и мыслить преимущественно стратегически. Несмотря на первоначальную критику, сегодня рассчитанное на год погружение в кокон считается самой эффективной школой подготовки руководящего состава. Естественно, речь идет о тех, кто сумел реализовать свой проект. Вы знаете, почему именно год? 12 месяцев погружения в нашем мире равняется 36 годам жизни виртуальной реальности. Учитывая, что возраст выпускников не превышает 23 лет, и что синхронизируются они с ровесниками, максимально активный возраст, достигаемый испытуемым в погружении, равняется 59 годам. В моем случае 58. У выборной эпохи уже глубокая старость. Но стоит отметить, что годовую дистанцию проходит едва ли десятая часть конкурсантов. Тем не менее, по статистике из флотских выпускников, откомандированных в распоряжении наместников открытых планет, отличные результаты показали флаг офицеры, продержавшийся в проекте, и по полгода и даже 4 месяца. Фактически погружение считается успешным, если испытуемый добился как минимум половины поставленных задач. Искусственный интеллект автоматически фиксирует ее достижения согласно заданным им же параметрам. Хорошо! Профессор, как показалось Сандрею, улыбнулся краем губ. Представляйте свой проект. Корцов подключил инфопанель, перед которой до того вел доклад. Тмутараканское княжество образовалось в Нижнем Приазовью как дальний форпост Киевской Руси после разгрома Хазарии Святославом Игоревичем. Столицей стал город Тмутаракань, древнегреческий полис Германаса, существовавший еще в составе Боспорского царства. Был разрушен гуннами, но возродился византийской томатархой а позже перешел в подданство хазарского каганата под именем Тумен-Тархан. Был одной из сильнейших крепостей на Черноморском побережье и наверняка самой сильной в составе Киевской Руси. Контролировал торговые пути по Дону и в Азовском море. Также через Тму-Таракань шло сообщение с Кавказом, в первую очередь с Грузией и Аланией, и с Византией. Княжество сумело дважды вписать себя в историю. При Мстиславе удалом, сыне Владимира Красное Солнышко, Мутаракань на короткий период стала политическим центром Северного Кавказа. Победив в бою могучую редедю, Касожского князя, Мстислав подчинил себе воинственное племя, славящееся своими всадниками-пиратами, а позже, после недолгой борьбы с Аланами, заключил с ними союз, по-видимому, на условиях протектората. По крайней мере, панцирная Аланская кавалерия принимала участие и в борьбе князя за Киевский престол, и в его походах против государства Шерваншахов. Мощь Объединенной Русско-Алана Касожской армии была внушительной. В битве при Листвении Мстислав разбил варягов и новгородцев брата Ярослава. Второй раз княжество вписало себя в историю при Ростиславе Владимировиче, внуке Ярослава Мудрого, чью в Новгород, незаконно отобрали дядья Триумвиры. Бросив открытый вызов Триумвирату, Ростислав стал первым русским князем-изгоем и силой забрал тему тараканью двоюродного брата Глеба Святославича после чего князь утвердился на Кавказе, облажив данью соседние племена и опираясь на поддержку все тех же воинственных косогов. Ростислав был сильным правителем, пользовался любовью подданных и имел большое влияние в византийском Крыму. По крайней мере, греки Херсона всерьез хотели перейти под руку русского князя. В свою очередь, это побудило византийского Катепана, военачальника и правителя Фемы, провинции, отравить Ростислава и в чем заключаются основные цели вашего проекта?» Андрей замешкался с ответом всего на пару секунд, слегка разволновавшись перед финальной частью доклада, но быстро взял себя в руки. Указав на инфопанель, отразившую подробную карту Северного Кавказа, Крыма, Кубанских и Донских степей, а также юга Киевской Руси середины XI века, курсант принялся четко рапортовать. Ни до, ни после Ростислава Владимировича никто из мутараканских князей не пытался строить государство в своем владении. В лучшем случае они лишь использовали ресурс княжества для борьбы за Киевский или Черниговский престол, которому тяготела в свое время Причерноморская Фема. Но Ростислав Владимирович был князем иного толка. Первый Рюрикович изгой, он не мог рассчитывать на независимый удел на Руси, и в то же время ему вряд ли бы хватило сил побиться за Киев. Он был вынужден вложить в себя свою энергию, силу и разум в процветание завоеванного удела, отрезанного от Руси половецким нашествием. И судя по тому, что херсонские греки желали перейти в ее подданство, князь преуспел на этой ниве. Потому первоочередной задачей является спасение Ростислава Владимировича при попытке Катепана отравить его. Но покушения, и в будущем, в средние века Ромея вовсю травили своих политических противников. Кроме того, они могли подослать и наемных убийц, что, впрочем, возможно ожидать и от русских врагов князя. Вторая задача заключается в утверждении династии Ростислава на Кавказе. В первую очередь для этого необходимо заключить ряд династических браков с оландскими и, возможно, косожскими вождями. У князя было трое сыновей – Рюрик, Володарь и Василько. Семью изгнали из Тмутаракана после смерти отца, когда дети были еще малышами. Но если князь доживет до их совершеннолетия и сумеет заключить брачные союзы, то попытка сместить династию Ростиславича натолкнется на стойкое сопротивление союзников семьи и ее местных вассалов. Третья задача – это развитие Тмутараканского княжества. Развратная византийская верхушка середины XI столетия погрязла в интригах. С востока началось вторжение сельджуков, а окраины империи задавили поборами. В подобных условиях переход Херсона под руку Ростислава Владимировича был вполне реален. Кроме того, в этот же исторический период важнейшие русские анклавы оказались отрезаны от митрополии половецким нашествием. Уманы заполонили Донские, Волжские и Днепровские степи, вытеснив торков и печенегов, после чего вторглись на Русь и в 1068 году разбили войско Триумвирата в битве при Альте. Правда, уже в схватке при снове Святослав Ярославич разгромил половцев. Но белая Вежа, сильнейшая Донская крепость и олешье порт, контролирующий судоходство по Днепру и выход в Черное море, оказались в изоляции. Соответственно, имея соседом сильное прорусское государство-княжество. Логично предположить, что анклавы перешли бы под его власть. Думаю, что держава Ростислава Владимировича еще при жизни князя вполне могла включить в себя и весь Крым, и южные Приднепрови и кубанские степи вдоль восточного берега Азовского моря, а также русские земли в низовьях Дона с крепостью Белая Вежа. Хорошо, воплощение подобного проекта вполне реально, но пока не совсем понятно, с какой целью создавать южную прорусскую державу при море сделав ее при этом враждебной Киевской Руси. Невраждебной вовсе нет, Андрей позволил себе поправить средневой стройки экзаменаторов профессора, после чего вполне спокойно продолжил. На протяжении всей истории тмутараканское княжество неизменно превращалось в место ссылки для князей-изгоев, стремящихся заполучить собственные водчины на севере, метрополии. Феодальную раздробленность на Руси в XI веке вряд ли возможно преодолеть. Князья будут бороться между собой вплоть до монгольского нашествия. Но Тмутаракань получит свой правящий независимый род. И я уверен, что при разумном правлении княжество сумеет выстоять под ударами Батыя. По крайней мере, наверняка можно утверждать, что войско Джебея и Субидея будет точно разбито на Кавказе в 1222 году. С этой целью четвертой основной задачей становится программирование развития княжества на будущее противостояние монголам. Скажем, слияние с Аланским царством посредством династических браков, перекрытие Дербенского прохода и Дарьяльского ущелья сильными крепостями, реконструкция хазарских замков по Дону и более широкое расселение русских в плодородных Донских степях, чем это было в истории. Это, в свою очередь, позволит создать регулярную латную конницу наподобие панцирной кавалерии Аланов и легкую наподобие половецкой. Другими словами, создать армию, способную на равных противостоять будущей монгольской. Наконец, посредством прозорливых предсказаний, фольклора, утвердить в княжестве пророческую историю о будущем нашествии с востока сильнейшего врага. Окончив речь, Андрей едва слышно выдохнул, ощущая себя выжатым, как лимон. Профессора же коротко переговорили, после чего сидевший справа экзаменатор, проявивший к курсанту несколько большие радушия, уже открыто располагающий ему улыбнулся. «Поздравляю! Вы сумели нас заинтересовать своим проектом! Приняты!» Три недели приготовлений, сводившихся в основном к контрольным медицинским обследованиям и переходу на строгую диету. Весь следующий год тело будет питаться одной лишь глюкозой. А также прощания с родными пролетели как один миг. И вот настал решающий день. С утра Андрей позвонил родителям. Общение получилось скомканным. Корцов остро переживал будущее расставания, но не подавал виду. Мама же не могла сдержать чувств. Что-то прочитала, отец оставался холодно, сдержан, но ощущалось, что и он сильно волнуется. Одним словом, сказав, что очень их любит, Андрей отключил телефон. Кроме родителей, курсанту больше ни с кем было прощаться. Катя, эффектная длинноногая блондинка из хорошей семьи, предложила расстаться, как только узнала, что ее молодой человек прошел конкурс в погружении. Девушка решила, что год с лишним разлуки, после окончания программы полагается как минимум три месяца реабилитации. Слишком сильное испытание для их только-только начавшегося романа. Андрей, в принципе, был не против. В глубине души он уже понял, что это не его вторая половинка, что он не готов провести с Катей всю свою жизнь. Ну а раз так, то нечего переживать. Но на самом деле он все же немного переживал. Прощание не принесло желанного спокойствия, и чем ближе был старт погружения в капсулу, тем сильнее становилось волнение. Легкий такой мандраж, когда виду вроде не подаешь, но наигранная веселость и бесконечный поток не сильно смешных шуток выдает твое истинное состояние. «Андрей Корцов, проходите!» Ну, вот и все, пронеслось в голове молодого человека, и он покинул комнату ожидания, следуя за сотрудником научно-исследовательского центра. Он уже был здесь, когда представлял свой проект экзаменатором, и позже, проходя бесконечные медицинские и психологические тесты. Но в святая святых непосредственно в блок с капсулы еще ни разу не входил. Корцов успел испытать в корпусе погружения надежду, радость, усталость и уже даже немного привык к нейтрально-серым коридорам с мерцающими голубыми указателем на стенах. А теперь будто бы оказался здесь впервые. Перед дверью с табличкой «Вход воспрещен» Андрей глубоко и тяжело вздохнул. Ему предстояло пролежать в состоянии комы год, только по земному исчислению, а ведь сознание проведет в виртуальном мире в полтора раза больше лет, чем он прожил. И кажется, в полной мере он осознал это только сейчас. «Ну, это если повезет». Странно, что эта мысль придала курсанту уверенности в себе. Дверь открылась, и в испытательный бокс капсулы Корцов зашел с улыбкой на губах. «Проходите, раздевайтесь». Миловидная брюнетка вежливо, но в то же время без какого-то особенного участия пригласила Андрея пройти за специально отведенную ширму. Тем не менее присутствие привлекательной девушки приподняло настроение молодому человеку. И последние мгновения перед погружением он провел, рисуясь перед незнакомкой, как бы невзначай играя мускулами спортивного, без единой капли жира тела. Сотрудница не реагировала на нелепые попытки курсанта привлечь к себе внимание, но, как показалось Корцову, в ее глазах все же обмелькнула тень интереса. «Пожалуйста, ложитесь». Сердце Андрея ударилось перебоем, но он, конечно, не подал виду. Капсула — белая ложа с высокими бортами и мягкими стенками — всегда изготавливался индивидуально, под физические параметры каждого участника проекта. И все же, когда Корцов опустился в нее, он не мог не удивиться, как удобно в ней лежать. Правда, поначалу ему было несколько некомфортно из-за прохлады, но холодным ложе оставалось только до момента погружения. После капсула стабильно поддерживал нормальную температуру человеческого тела. «Пожалуйста, расслабьтесь. Сейчас заработает аппаратура погружения». Брюнетка легонько коснулась руки Андрея, Ему показалось, что прикосновение было несколько более нежным и теплым, чем того требовал протокол. Но тут же в позвоночник вошла первая глаз анестезии, расслабляющий тело и быстро погружающий сознание в сон. Корцов вздрогнул от резкой боли, однако в следующую секунду почувствовал облегчение, а после сильное желание спать. Брюнетка и еще один научный сотрудник принялись быстро присоединять к голове курсанта какие-то присоски. Подключать оборудование капсулы, завязанные уже непосредственно на искусственный интеллект. Вскоре девушка негромко обратилась к сидящему за модульным компьютером сотруднику. «Готово». Мужчина средних лет коротко кивнул. «Пробный разряд». Андрей слегка тряхнул электрическим разрядом. Умная аппаратура тут же впрыснула в его вены медицинский раствор. Корцов неожиданно остро почувствовал острый холод под спиной, а свет с потолка необычно резко ударил по глазам. Научные сотрудники что-то говорили, но до курсанта уже не доходил смысла сказанного. А в следующий миг все изменилось. На Андрея брушился каскад новых ощущений. Тяжесть кольчуги на плечах и боль в перенапряженных мышцах левой руки, держащей щит над головой. В ноздри шибанул густой запах свежей человеческой крови. Сделав по инерции еще один шаг, курсант едва не закричал. Столь сильно отозвалась порезанная мякоть левого бедра. Через мгновение он пришел в себя в боксе, судорожно дыша. От прежней слабости и сонливости не осталось и следа. «Соединение очень сильное, более 95%, рвать больше нельзя!» Корцов отчетливо разобрал тревожный скрик понравившейся ему девушке. Между тем, сидящий за компьютером сотрудник удовлетворенно кивнул и, запуская полный режим работы комплекса, азартно скрикнул. «Синхронизация!» Андрей пришел в себя замершим над молодым парнем с мечом в руке. Он оторопел и уставился на повергнутую на землю с у дружинника с расширенными от страха глазами. А в следующий миг голова Корцова будто взорвалась от боли. Перед глазами все вспыхнуло, и сознание молодого человека провалилось в спасительное небытие.